Глава 10. Бомж Тимофей уже четвертый час следил за барыгой. Тот посещал разные точки, где продавал свою отраву. Тимофей старался не попадаться ему на глаза. Он просто брел по улицам, иногда падал где-нибудь на земле и просил милостыню. Один раз даже повезло, добрый человек бросил ему монетку. Но это лишь небольшой бонус к его главной миссии. Тимофей очень хотел еще раз попробовать тот согревающий самогон. Даже воспоминания о нем грели душу. Но лидер четко сказал, что этот сказочный нектар богов ограничен в количестве. Лишь те, кто будут помогать некому великому магу-самогонщику, будут получать в награду это священное зелье. И Тимофей сразу же согласился взять задание. Он давно уже знал про место, где крутится один барыга, Тимофею проще простого отследить его до дома. Тимофей рухнул у мусорки и протянул руку проходящему мимо Барыги. «Дай на бухло денег, пожалуйста». Но барыга даже не взглянул в его сторону. Он быстрым шагом прошел мимо. С Тимофей встал и поплелся следом. Он увидел, как пометый мужик лет 30 входит в обшарпанную трехэтажку. «Вот я и нашел тебя», — пробормотал Тимофей. Некоторое время он просто наблюдал за входом, а затем решил доложиться лидеру. Улыбнувшись от мысли, что скоро ему достанется новая рюмка райского эликсира, Тимофей отправил сообщение с координатами. Прошло уже три дня с момента допроса Зиновьева. Все это время было тихо. Белобородовы не нападали и не провоцировали нас, разве что ректор пару раз к себе вызывал и даже устроил видеосвязь с императрицей. Оба предлагали мне убраться из Уральского доминиона и переехать в Центральный Домион. «Пойми, в столице ты будешь под защитой императорского рода», наставительно говорила Анастасия. «Тут мы сможем сохранить себя и твой талант, а на Урале мы бессильны». Сейчас мой род не в том состоянии, чтобы ссориться с высшими магами. Разумеется, я отказался. Буду я бежать, ага. Да и в целом меня все устраивает. Именно в таких местах, как Уральский Доминион, можно максимально быстро набрать силу. Белобородов тому пример. Кстати, за эти дни агентурная сеть Сергея показала бурный рост. Все больше и больше бомжей узнают про его волшебный самогон и присоединяются к рядам контрразведки. Сергей работает очень хорошо и уже нашел несколько точек, откуда распространяются наркотики. Он сам дважды использовал слепых гномиков и провел разведку. На этот случай мы даже выделили ему небольшую камеру, чтобы он мог в теле гномика все заснять. Также я наладил контакт с графом Мирским. Прямо ему ничего не сказал, лишь упомянул, что, по слухам, Белобородовы занимаются наркоторговлей. Граф очень заинтересовала эта информация, он начал вести свое расследование. Но пока все тихо. Насколько я знаю, сам Белобородов сейчас где-то в Британии и совершенно не видит, что творится у него под носом. Ему не до этого, он активно ищет нужные ингредиенты. Короче говоря, все идет по плану, и мое вмешательство не требуется. Можно заняться своими делами. «Тебя зовут Александр Громов?» Я сел перед здоровенным парнем. Он удивленно посмотрел на меня и пробасил: «Да, это я». «Продай мне кровавые бобы, заплачу дорого», — предложил я. Он прищурился, оглядел меня и с усмешкой спросил. «Ты тот самый Руслан Юсупов с исключительным потенциалом?» «Да, это я», — кивнул ему. «Давай сразимся», — он хлопнул по столу. «Если покажешь достойный бой, то я продам тебе кровавые бобы. Если же нет, сам виноват. Со слабаками я дел не веду. А ничего, что ты третий курсник», — заметил я. «Я же не требую победить меня», он пожал плечами. «Просто покажи достойный бой». «Ну так что, согласен?» Я мысленно вздохнул. «Ну и зачем мне это?» Александр Громов — весьма талантливый парень, который родился простолюдином. Из-за своего вспыльчивого нрава и особенностей академии он не смог ни с кем сдружиться. Даже наоборот. Огромное количество третикурсников ненавидит его и считают своим врагом. Я обратился к нему с просьбой, потому что двое других третикурсников, которым я предложил продать кровавые бобы, отказались. Нет, я и раньше знал, что кровавые бобы – это весьма редкая штука. Но, как оказалось, слегка недооценивал их ценность. Академия не продает бобы. Она сама их производит и выдает за выполнение особых заданий, которые начинаются со второго курса. Причем со второго полугодия, судя по рассказам Анжелы. «Ладно», — неохотно кивнул я. «Пойдем, раз тебе так хочется». Впрочем, я и сам не против. За последние дни я выучил немало новых заклинаний и сам не прочь проверить их в бою. Наша дуэль привлекла огромное внимание. Зал буквально был забит под завязку всего через минут пять после того, как мы пришли туда. Надзиратель проверил нас, записал условия, забрал артефакты, которые не положены, и мы вышли на арену. Громов выглядел воодушевленным. «У тебя громкая фамилия», — заметил я. «Ты уверен, что в твоих предках не было аристократов?» «Уверен», — усмехнулся он. «Есть Громовьевы и Громины» но они не мои родственники. Начинайте, — велел надзиратель. Мы оба резко выхватили жезлы и направили их друг на друга. Из моего выстрелил кровавый луч. У громова из жезла вылетела огненная птица, напоминающая воробья. Ого, удивил. Мой луч врезался в громова, но у того вспыхнул огненный покров и защитил его. Я поставил на пути птички кровавый барьер, но огненное создание легко разбило его. Следом я выстрелил двумя кровавыми серпами. Птица попыталась увернуться, но попала прямо под второй серп и взорвалась в середине зала. Я отступил на несколько шагов и с трудом успел среагировать на огненного тигра, который вылетел из клубов пламени. Кровавый таран врезался во второе огненное животное и снова раздался взрыв». На этот раз он был гораздо ближе. Меня отбросило назад. Я ловко перекатился и поднялся, тут же выстрелив несколькими гибкими кровавыми лучами. Они пролетели по дуге, соединяясь в той точке, где стоял Александр. Но судя по тому, что надзиратель не остановил бой, он либо защитился от моих атак, либо увернулся. Я резко махнул жезлом, И зачитал заклинание. Из него вылетела маленькая кровавая капля, которая моментально расширилась до шара и покатилась по дуэльной площадке. Но не успела далеко откатиться, как в нее врезалась большая огненная птица. Громыхнула во все стороны разметала огненные лопасти и мельчайшие частички кислотной крови. Появилось несколько огненных волков. Судя по всему, Александр специализируется на магии огненного созидания. Это весьма удивительно. Для такой магии нужен особый, творческий талант. С виду громов кажется более грубым. Я уничтожил волков несколькими кровавыми таранами. Так, если ничего не сделать, то я буду в проигрыше. Тут надо либо сближаться, либо атаковать чем-то более мощным. Я вспомнил недавно выученное заклинание и начал быстро читать его. И едва успел, прежде чем из клубов дыма вылетели три маленькие огненные птички. Из моего жезла во все стороны разошелся кровавый туман, скрыв меня от зрителей. Птицы среагировали на туман и ярко вспыхнули, уничтожив большую часть моей атаки. Я махнул жезлом, и остатки тумана стянулись ко мне, превратившись в небольшой шар. Я сгустил его до тоненькой спицы и метнул. Александр создал перед собой гигантского огненного медведя, который встал на четыре лапы и с огромной скоростью рванул ко мне, оставляя после себя огненный след. Моя спица пролетела над головой зверя и врезалась в огненный покров Александра. Парень вскрикнул и отступил на несколько шагов. На его груди появилась рана. Медведь уже добежал до меня, жар, исходящий от него, обжигал кожу. Я резко увернулся от удара лапой, перекатился и побежал со всей скорости в сторону Александра. Медведь повернулся ко мне и бросился следом. Я прыгнул, развернулся и махнул несколько раз жезлом, создавая кровавые барьеры. Медведь налетал на них и легко разламывал, но это его немного замедляло. Приземлившись на ноги, Я резко прыгнул в сторону Громова, который еще не отошел от болевого шока. Махнул жезлом, создав сразу три нейтральных луча. Но он успел вовремя среагировать и поставил перед собой барьер, который с треском сломался. Я уже был довольно близко. Громов рубанул жезлом, и в меня вылетела огненная плеть. Ни один человек не успел бы среагировать на столь стремительную атаку. Но не я. Прыжок И я в воздухе, где-то в полутора метрах от пола. Плеть пронеслась подо мной. Глаза Александра удивленно распахнулись, он не успел ничего сделать. Я врезался в него, ударив ногой прямо по грудной клетке. Огненный покров вспыхнул и исчез. Александра отбросила назад. Он с криком рухнул на землю и покатился. Медведь догнал меня и ударил двумя лапами, но я снова перекатился. Пол на том месте, где я стоял, треснул. Это была последняя атака огненного зверя. Он не успел больше ничего сделать, растаяв в воздухе. Я посмотрел на Громова. Парень потерял сознание. Накатила боль, ногу обожгло до колена, штанина сгорела еще во время удара об огненный покров. В других частях тела тоже были ожоги, но не такие сильные. Я перевел взгляд на надзирателя, который удивленно уставился на меня. В дуэльном зале стояла полная тишина. Ошламленные студенты смотрели то на меня, то на лежащего Громова. «Победил Руслан Юсупов», — ожил надзиратель. Студенты тоже зашумели. Я убрал жезл в чехол и сошел с дуэльной арены. Ко мне подошел лекарь и принялся лечить ногу. Жаль, форма испортилась. Рядом появились Ира, Анжела и Лара. «Ты очень странно дерешься», — сказала Анжела, как только лекарь ушел. «Почему ты так хорошо дерешься в ближнем бою?» — спросила Лара. «Да, почему?» — подхватила Анжела. «Ты же мак крови, они не сильны на ближней дистанции». «Когда мне было шесть лет, я ушел в горы», — серьезно сказал я, глядя в глаза девушкам. «Там я выживал пять лет, сражался за еду с волками и обезьянами, поэтому я такой сильный». Девушки недоверчиво смотрели на меня. «Брешешь, да?» — хмыкнула Анжела. «Немного слукавил», — я подмигнул ей. «Мне было пять, а не шесть». Я проверил смартфон. Во время боя мне пришло сообщение. Оно было от неизвестного номера с двумя кодовыми словами. Удалив сообщение, я убрал телефон в карман. «Значит, Николь уже начала действовать. Отлично!» Замок Юсуповых Шнайдер. Николь зашла в кабинет мужа. Генрих бросил на нее раздраженный взгляд и буркнул. «Чего надо?» «На нас вышли неизвестные, которые предлагают компрометирующую запись на князя Белобородова». Николь подошла и села рядом. «По их словам, эта запись может разрушить весь род князя». «И ты в это веришь?» Генрих хмыкнул и насмешливо посмотрел на жену. Николь достала смартфон и включила запись. Раздался измененный роботизированный голос. Неизвестный признавался, что помогал князю Белобородову построить наркокартель в Доминионе. Генрих тут же стал серьезнее. Он слышал об этом какие-то слухи, но Белобородов слишком хорошо убрал концы в воду и все максимально запутал. Все следы вели куда-то в столицу. Сколько они просят за полную запись? задумчиво спросил Генрих, когда отрывок закончился. Он пока не знал, как можно использовать эту запись, но это не так важно. Применение ей найдется. Сто миллионов рублей за видеозапись с допросом ближайшего помощника князя. Сколько? Генрих встрепенулся. Что за наглость! Я лишь передала тебе их условия, пожала плечами Николь тебе решать, что с этим делать». «Можешь идти», — поморщился Генрих. Платить такие деньги за непонятную запись он не собирался. Николь вышла, на ее губах появилась тонкая улыбка. Генрих продолжал работать, пока ему не позвонил секретарь графа Агранова. Звонок удивил Генриха, он не ждал его. «Еще больше он удивился», — когда узнал, что граф желает лично встретиться с ним в приватной обстановке. Генрих, конечно же, согласился. Граф Агранов – один из богатейших людей Доминиона. Считается, что род Аграновых сильнейший среди всех графских. Генрих не стал докладывать управляющему о встрече. Как и Николь, он возненавидел этого старика сразу, как только тот прибыл. Впрочем, его можно понять, никому не понравится, если его власть заберут. У Генриха, как и у Николя, остались лишь преданные люди, которые служат лично им. Все остальное захапал ставленник графа Шнайдера. Генрих быстро переоделся и телепортировался на Хрустальную площадь. Встреча была назначена в элитном клубе «Серебряная звезда». Юсупов Шнайдер показал свой пропуск и поднялся на последний, четвертый этаж. Граф Агранов уже ждал его, он был один. Генрих поприветствовал графа и сел напротив него. Граф Агранов, старший магистр стихийной магии, был низеньким старичком с редкими кудрявыми волосами. Он очень любил сигары с магическим табаком. Вот и сейчас он сидел и курил, выдыхая светло-серый дым. «Я слышал, что ты получил кое-какие сведения о роде Белобородовых». Скрипучим голосом спросил старик. Генрих замер и сразу понял, что произошло. Скорее всего, доверенное лицо его жены продало эту информацию графу Агранову или изначально служило ему. Да, все так, кивнул Генрих. Что ты собираешься делать с этой информацией? Продолжил допрос граф. Ничего, пожал плечами Генрих. Я не собираюсь ссориться с таким крупным родом, как Белобородовы. — Что ж, это правильные мысли, — задумчиво сказал старик. — А что, если я тебе предложу выгодную сделку? — Я готов вас выслушать, — Генрих подобрался. Старик затянулся и несколько секунд смотрел своими блеклыми глазами в пустоту. — Ты должен распространить эти сведения. Если там то, о чем мне известно, то Белобородовы получат сильный урон. И уж я постараюсь, чтобы это произошло. Боюсь, что на следующий же день мой род будет уничтожен», мрачно сказал Генрих. «Может быть», задумчиво кивнул старик. «Даже скажу, что вполне вероятно, так и будет». Агранов посмотрел в глаза Генриху. «Ты ведь хочешь стать бароном?» Генрих вздрогнул и удивленно уставился на старика. Каждый граф мог дать двум магистрам титул барона, но, как правило, титулы не уходили дальше ближайшей родни. «Скажу тебе так», — медленно произнес Агранов, — «если твоя информационная атака будет достаточной мощности, то я сделаю тебя своим вассалом и дам титул барона. Ты и твой род перейдете под мою полную защиту». «Но как же Шнайдеры?» — пробормотал Генрих. «С ними я сам разберусь», — отмахнулся старик. «Меня не интересует графский род из Европы». «Ну, что скажешь?» Генрих сидел молча и напряженно думал. «Я подписал магический контракт», — осторожно сказал он. «Если это не клятва на кровной связи, то я решу проблему», — спокойно ответил старик. «Сам знаешь, нет такого контракта, который невозможно обойти». «Нет, не клятва», — качнул головой Генрих. «Просто магический договор». «Я избавлю тебя от него», — старик прикрыл глаза. «Вы готовы заключить со мной магический контракт?» — уточнил Генрих. «Он знал, что уходит контрактов и можно избавиться, но чем он раньше заключен, тем это труднее». А в первые дни после подписания это вообще невозможно. Во всяком случае, так считал Генрих. «Конечно», — кивнул старик. «Мы оба пропишем все нужные условия. Не бойся, я не стану тебя обманывать. Для меня передать один титул барона — мелочь. Ты ведь знаешь, что мои сыновья все мертвы?» Сигара в руках старика превратилась в пепел. «Но, может, ты не ведаешь по чьей вине?» Агранов посмотрел в глаза Генриху. «Белобородов стал причиной смерти моих сыновей. Я долгие годы собирал на него компромат. Я заплатил сотни миллионов, чтобы нарыть на него хоть что-нибудь. Но этот скользкий жук всегда уходил от меня. Даже если есть призрачный намек на шанс, я ухвачусь за него». Генрих молчал минут пять. Если он примет предложение Агранова, то придаст Шнайдеров. С другой стороны, если все оставить как есть, то ситуация с каждым годом будет все ухудшаться. Его руку никто не может исцелить. Оставленник графа с каждым днем забирает все больше и больше власти. Он и Николь скоро останутся за бортом. «Рот первый бросил меня», — подумал Генрих. Он считал несправедливым решение графа Шнайдера и никогда не примет его. «Ладно», — выдохнул Генрих, — «я согласен». «Хорошо, давай составим контракт, а потом я жду полное видео. Насколько я знаю, анонимный источник потребовал весьма крупную сумму». «Да, сто миллионов», — кивнул Генрих. «Я заплачу». «Не стоит», — Генрих слабо улыбнулся. Пусть этот вклад станет моей частью нашей сделки. Как скажешь, граф равнодушно кивнул, и в следующее мгновение рядом с ним появился еще более древний сгорбленный старик с контрактным листом в руках. После выигранной дуэли я дождался, когда Александра приведут в чувство, и купил у него четыре средних баба по весьма приемлемой цене. Затем отправился в замок, где продолжил тренироваться. На данный момент я не могу выходить один на один против опытных подмастерьев, которые близко подошли к рангу мастера, вроде того же Александра Громова. Если бы не ритуал Шимерса и усиленное тело, то мне бы не удалось его победить. Максимум я бы свел все к ничьей. Этим же вечером пришло сообщение от Николь. Она отправила кодовое слово, которое означало, что ее план сработал. Да уж, восхищаюсь ее гибким умом. Она предложила такой план, в котором ее роль в нападении на князя сводится к самому минимуму. Основным агрессором станет Генрих. Именно он, заручившись поддержкой Агранова, атакует князя Белобородова. Вдобавок она еще и деньги с него содрала немаленькие. Так что теперь осталось дождаться, когда все каналы, которыми владеет род Юсуповых Шнайдеров, начнут вещать об истинном обличии князя Белобородова. Кстати, я не знал, что граф Агранов люто ненавидит Белобородова и что между ними очень давний конфликт. Об этом меня просветила Николь. Она была уверена, что как только появится шанс, граф использует все свои силы, чтобы как можно сильнее навредить Белобородову. Конечно, я согласился с ее планом, он идеально мне подходит. Я не знаю, кто именно стоит за князем Белобородовым, но если он рассорится с графом Шнайдером, я буду только рад. А такой исход очень даже вероятен, но план может и не сработать. Например, если граф Шнайдер и второй пока неизвестный мне игрок уже давно работают вместе против меня. Британская империя. Князь Белобородов сидел в золотом банке Британии и со спокойной улыбкой смотрел на серьезного мужчину, владельца этого банка. «Вы не оставили мне выбора», — мрачно сказал мужчина. «Так и быть, я продам вам этот ингредиент. Но знаете, больше я не желаю иметь с вами абсолютно никаких дел». «Конечно», — равнодушно кивнул князь. «Я дал вам справедливую цену за сердце дракона и взяли в заложники моих детей», – процедил мужчина. «Вам следовало сразу согласиться на сделку», – усмехнулся Белобородов. «Он желал любыми способами достичь своей цели. Из нужных шести ингредиентов он уже собрал все, которые принадлежали существам с силой старшего магистра. И вот теперь получит один от существа с силой высшего мага». Остался последний ингредиент, и Белобородов уже знал, где он находится. Когда он выходил из банка, ему позвонили. Князь спокойно выслушал доклад. Граново засуетились и явно что-то планируют. В Волжском доминионе собирается коалиция против него. Там же кто-то начал тайное расследование его наркобизнеса. В целом, кажется, что тучи сгущаются. Но князю было плевать. Всю жизнь он шел к своей единственной цели — стать высшим магом. И весь его наркобизнес — лишь ступенька к его истинной цели. «Нужно побыстрее заключить контракт с Юсуповым», — пробормотал князь. «Нельзя позволить, чтобы этот сосунок соскочил». Белобородов позвонил мне на следующее утро, и потребовал, чтобы мы заключили контракт сегодня же. Я легко согласился. До дня X, когда Генрих атакует Белобородова, осталось еще два дня. Если князь за это время найдет все нужные ингредиенты и прибудет ко мне, то я не прочь провести ему ритуал Калидона. Даже больше скажу, я буду только рад, если князь успеет.